Глава девятая Очевидно, что отец меня обманул. Но я предполагал подобный исход событий. Таков уж этот мир. Здесь никому нельзя верить наверняка. Даже собственному отцу. И что в итоге? Он солгал, что Кирилл уехал на войну. Никуда он не уехал. С фронта его бы в Хаперск никто не отпустил. Видимо, этот план мой отец придумал заранее. Заранее предугадал, как лучше поступить, чтобы в дальнейшем забрать Серёжу. Чёрт, а ведь я тогда рассказал отцу о том, что у дяди родился способный лекарь. И он был удивлен этой историей. Но, судя по всему, это была лишь хорошая актерская игра. Ведь до меня ему уже всё рассказал Ярослав. Он ведь виделся с дядей, Катей и Серёжей. Видимо, рассказал отцу, что происходит в Хаперске. Зная Ярославу, он сделал это не из плохих побуждений. А вот Александр Мечников. А, что меня? Он оказался тем еще ублюдком. Все-таки дядя был прав. Олег Мечников с самого начала предупреждал меня, что мой отец способен на многое, лишь бы достичь своих целей. Именно поэтому он и захотел моего возврата в этот род, чтобы я принес ему пользу. Алексей, что происходит? Прошептал мне Сеченов. «Ты чего так замер, как статуя?» «Плохи дела, Иван», — ответил я. Из поезда вышел мой старший брат. «О!» — воскликнул он. «Познакомишь?» «Какое к черту познакомишь?» — рыкнул я. «Я же сказал, что дела плохи. Кирилл собирается забрать сына моего дяди. Так что предупреждаю тебя сразу. Если услышишь звуки битвы на моей территории, полицию не вызывай. Городовые настроены против нас». «Ребенка буду пытаться забрать любыми силами». «Шутишь, что ли?» — нахмурился Сечинов. «Ты думаешь, что я тебе после всего случившегося никак не помогу? Мы ведь теперь команда Мечников и Сечинов. По-моему, звучит. Разве нет?» «Ты правда готов помочь мне в этом деле?» — сомнением спросил я. «Скажу прямо, я не хочу светиться перед полицией. Но у меня есть идея, как помочь тебе незаметно. Предлагаю разделиться. Направимся домой разными путями». Как только у тебя начнется битва, я приду на помощь. Даю слово. Вот уж не думал, что когда-нибудь услышу нечто подобное сеченого Он оказался верным соратником. Жаль только, что Ярослав ошибся в расчетах. Кирилл приехал раньше на сутки. Решил застать нас беззащитными посреди ночи. Тоже мне честный вояка. Пацифист, Грифонову заклюй. Нет в его действиях никакой чести. Уверен, отец дал ему добро на отбор моих способностей если тот сможет забрать Сережу. «Значит, это война, война между двумя семьями Мечниковых. Вот только я не выступлю на стороне дворян. Я помогу своему дяде. Пусть Олег работал на бандитов, пусть он какое-то время был зависим от наркотических зелий. Да, отрицать его грехи я не стану, но он единственный, кто принял меня в этом мире с радостью. Я помогал ему, а он помогал мне». И плевать, что делал до меня мой пришественник. Олег Меченников принял меня таким, какой я есть. Если хоть один волос упадет с его головы, или головы Кати и Сережи, убью. И плевать, что Кирилл, мой старший брат, все равно убью. Он уже показал мне, что может причинить вред своему родственнику. Уже пытался отнять у меня магию обратном витка. Единственное, что я могу сказать в его пользу, Он действовал прямолинейно, а отец решил поиграть через интриги. Придется сломить их обоих. «Спасибо тебе, Иван», — кивнул я. «Кирилл мне сразу найдет наш дом, поэтому предлагаю разделиться. Ты обходи поезд справа, а я слева. Не будем показываться моему брату на глаза». Сиченову не потребовались лишние объяснения. Он тут же рванул в обход поезда, и я был этому поражен. Исходя из того, что я увидел в этом мире, Могу сказать, что кровное роство ничего не значит, совсем ничего. Куда важнее связь духовная, связь с людьми, которые связаны с тобой идеалами и дружбой. И ведь если вдуматься, так она и работает. Кровь пролить можно, а душу нет. Родственников не выбирают, и я не выбирал себе такого отца и старшего брата. Однако я влился в семью Олега и нашел много друзей и соратников, которые меня никогда не предадут. Тут же Синицын. Я уверен, что мы с ним связаны на века. Мы смогли вместе выбраться с самого дна, а это дорогого стоит. Но и мой прежний конкурент Сеченов недалеко ушел. Если все так и дальше продолжится, мы с ним сможем создать нерушимую связь. С ним, с чужим человеком, но не с моим старшим братом. Проклятье, а ведь я пытался сохранить мир. Пытался всеми силами избежать конфликта и прямого столкновения между нами. И что в итоге? Он ничего из этого не понял. Ему важнее получить мою силу, услужить отцу, забрать ребенка из его семьи. Так, значит. В таком случае пусть никто не обижается на то, что я отвечу им злом на зло. Выходит, что война между мечниковыми начинается уже сегодня. Я обогнул поезд рванок рванул к полевой улице. Пока Кирилл со своими верзилами узнавал путь до нашего особняка, мы с Сеченовым уже успели добраться до места. Иван влетел в свой дом прямо у меня на глазах. Я же сделал глубокий вдох и вбежал в дом, готовясь объяснить дяде, что нам предстоит сделать в следующие несколько часов. О! протянул Олег. А вот и мой племянничек вернулся. Почти успел на ужин, Алексей. Быстро закрываем все окна и двери, проорал я. Сережа, уберите на третий этаж. Как можно дальше от главного входа. В доме наступила полная тишина. Лишь через полминуты передо мной появился Олег. «За ним уже приехали?» — тихо спросил он. «Да, дядь», — кивнул я. «Кирилл Мечников, а вместе с ним еще пять человек». «Пять? Ну и все, мы вдвоем такой напор не сдержим». «Я могу и двадцать человек остановить», — сказал я, учитывая, что переброшу все витки в обратный. «Ведь если моим близким угрожает опасность, я в соответствии с четвертым постулатом клетвы лекаря «Могу наносить ущерб врагам. Но если мы пойдем против закона, нас никогда не оставят в покое, понимаешь?» «Да, Алексей», — скривился от осознания Олег. «Конечно, но мы ведь не отдадим мальчика просто так. Плевать, что там выдумывает твой отец. Мы ведь...» «Не отдадим!» — прорал за спину Олега домовой доброход. Он держал в руках два кухонных ножа. «Если кто-то решит расстроить Катюшу, я глотку спарю этим скотам!» — заявил он. И «Уж если хозяин дома даст мне добро использовать полную силу, хо -хо, тогда у наших врагов совсем не будет шансов!» «Да, ему дядя», — попросил я. «Доброхоту я доверяю. Пусть используют полную мощность своих магических сил. Разумеется, они ограничены только территорией дома, но... Сегодня это место станет нашей крепостью. «Значит, так то и быть, доброход!» — нервно хохотнул Олег Мечников. «Делай, что хочешь, но помоги нам защитить Сережу!» И в этот момент нас прервал голос, который прозвучал снаружи. «Олег Сергеевич Мечников!» — услышал я своего старшего брата. «У тебя есть всего три минуты, чтобы вынести нам своего сына. Дом окружен, сбежать тебе не удастся!» «Если хочешь, чтобы твой ребенок жил, тебе придется отдать его нам. Если же ты откажешься, мы сажем этот особняк по приказу Александра Мечникова, моего отца. Поверь мне, дядя, ваш местный барон тоже посчитает, что я поступил правильно. Никто нас не осудит. Нас нет. Тебя отдам!» «Да чтоб ты сдох, сволочь!» К моему удивлению поражал Олег. «Ты даже ногтя не стоишь своего младшего брата! Такая же озлобленная мразь, как и Александр Мечников!» Теперь снаружи наступила полная тишина. «Ты посмел оскорбить моего отца?» — прорычал Кирилл. «Да, посмел!» — ответил ему Олег. «Твой отец — озлобленная сволочь! Раз ты следуешь его приказам, значит, ты и сам такой же!» «Ну что, желаешь напасть на нас? Вперед, давай, сделай это! Только настоятельно рекомендую не оставлять меня в живых, иначе я найду способ тебя отомстить, Кирилл!» «Стой, дядя», — произнес я, — «вот, теперь ты точно сильно рискуешь. Нельзя так рисковать, эти люди действительно могут лишить тебя жизни». «Да?» — фыркнул закрывая окна. «Пусть попробуют, может, нога у меня одна и обратного витка нет». Зато я могу всадить одному из них клинок прямо в печень, перед смертью, ради своего сына. Ну, раз уж ты так зажегся, — Горько усмехнулся я. Хорошо, дадим им отпор. Отпор, которого Кирилл даже на фронте не видел. Я побежал в подвал, слушая настырные крики своего старшего брата, поменял соотношение витков, как обычно оставил лишь один лекарский, а на обратном накопил целых пять. На весь этот процесс я потратил всего минуту, Однако за это время успело многое произойти. Дядя отбежал ровно на несколько секунд, чтобы сообщить Кате, что ей нужно переместиться с ребенком на третий этаж. В этот самый момент окна разбились, и в дом проникли сразу двое солдат. Хотя таковыми они не выглядели, это точно были наемники. Или, Или даже заключенные, которым пообещали амнистию, если они выполнят свою задачу. Уж больно в их взгляде много было злобы. Это не могут быть солдаты. По крайней мере, я не могу поверить, что в Российской империи есть такие люди. Люди, которые могут похитить маленького ребенка. А таких ублюдков мне не жалко. Неважно, кто решит, что я убийца. Но я уже дал себе свою собственную клятву. К семье не подпущу никого. Я тут же направил дистанционную атаку обратным витком на двух противников, которые проникли в наш дом. Мелочиться я уже не мог. Заставил их бронхи сжаться до хруста в хрящах. А проводящий пути сердца довел до состояния, в котором гемодинамика дает полный отказ. Другими словами, прислужника Кирилла Мечникова погибли, не успев войти в наш дом. А на что они рассчитывали? Думали, что я продолжу быть милосердным? Нет, свою семью я защищу любой ценой. Как только двое человек упали на холодный пол, я тут же услышал звон стекла на втором этаже. И в тот же самый момент один из соратников Кирилла выбил дверь в наш дом. И каково же было мое удивление, когда Доброход и Токс набросились на него одновременно. Два кухонных ножа вонзились в шею противника, а Токс прыгнул на лицо врага и влил в него огромную дозу анестетика. В каком-то смысле даровал ему безболезненную смерть. «Реин, бегите!» — крикнул мне Доброход. «Не дайте этим сволочам захватить мальчика!» «Жжжж!» — прокричал Клещ. «Ну, раз уж даже мои фамильяры пошли против Кирилла, теперь у меня выбора точно нет». Я поднялся на второй этаж, мысленно анализируя, сколько еще человек осталось против нас. Трое уже погибли, значит, остался только сам Кирилл и его два напарника. «Дядя, ты как?» — спросил я, поднявшись на второй этаж. «Сам посмотри», — сказал он, указав на тело, что лежало прямо перед его ногами. «Слабак! Инвалида не смог одолеть!» «Сразу же получил клинок в сердце!» «Значит, остались двое. Вот только нам бы не помешало сохранить Кириллу жизнь, иначе...» И стоило мне об этом подумать, как между вторым и третьим этажом раздался взрыв. Кажется, оставшийся солдат Кирилла закинул бомбу и попал ровно в промежуток между этажами. Но все. Они только что рискнули жизнями всех, кто находится в этом доме. И даже если городовых их поддерживают... «Значит, и официальная власть — это преступники и убийцы. Если так продолжится, я буду обезвреживать или убивать каждого, кто зайдет в этот дом, до тех пор, пока наши враги не остановятся». Я достал из сумки пару комков химикатов, спрятанных в мешочке, и передал их дяде. «Держи. Используй это только в самом крайнем случае», — попросил я. «Что это?» — не понял Олег. «Нитроглицерин — лекарство от сердца, которое использовано в других пропорциях. Другими словами, это бомба. Если поймешь, что Кирилл готов пойти на все, лишь бы забрать Сережу, кидай бомбу. Плевать, что с ним будет. Он сам виноват, раз поступил таким образом. И стоило мне это произнести, как на второй этаже забрался один из наемников Кирилла Мечникова. Дядя отреагировал моментально. Не стал расходовать данные мной бомбы. Зато сразу же пырнул врага свои сабли. Не нужно быть гениальным лекарем, чтобы понять. Перебитая трахея никак не может сочетаться с жизнью. Эта ночь явно станет переломной для всей нашей семьи. Мы только что убили пять человек, остался только Кирилл. А он свой обязательно возьмет, он гораздо сильнее остальных солдат. Олег, я впервые назвал дядю по имени. Хватай ребенка, отступаем на завод. «А, с какой стати? Мы ведь только что отделались от всех противников!» — воскликнул дядя. «В окно посмотри», — произнес я. К дому уже подходило подкрепление с городовых. Бывший унтер-офицер Сапрыкин предупреждал меня, что это произойдет. Но я не думал, что это случится так скоро. Не думал, что после всего, что я сделал, наша полиция пойдет против меня. Стоило мне подумать об этом, и я увидел, как в нашем дворе появился человек в черном костюме. Если бы я не умел читать магические вибрации, подумал бы, что на нашу сторону перешел какой-то японский ниндзя. Однако человек, одетый в черную ткань, мне был знаком. Он ударил полицейских волной обратно витка, заставил их заснуть. Разумеется, это был Иван Сечинов. Он пришел на помощь, как и обещал, а затем сразу же скрылся, как только увидел, что мой брат Кирилл достал свой клинок из ножен. А уж в мастерстве фехтования ему точно нет равных. «Это наш шанс, Олег!» — произнес я. «Бежим на завод! Скройтесь там!» Дядя поспешно объяснил Кате, что нас несколько дней не будет. Очень оптимистичное заявление. Однако уже через пару минут мы втроем бежали к заводу. Передавали друг другу Сережу, лишь бы сохранять дыхание. Добравшись до места, я тут же запер ворота, а затем забаррикадировал двери. Но я прекрасно понимал, что этого недостаточно. Если Кирилл поймет, где мы находимся, он сможет проникнуть сюда, сможет добраться до Сережи. «Ты рискуешь собой, Лёш. — произнес дядя. — Рискуешь собой ради моей семьи. Оно того не стоит. Убегай, спасайся. — Я не могу, — помотал головой я. — Ты для меня как отец. Олег замер, услышав эту фразу, но она была чистой правдой. Я лишь сказал то, что чувствовал. События последних дней дали мне понять, что мой отец и Кирилл не способны чувствовать, не способны понимать, каково это быть семьей. Лучше похвалы о тебе я и не надеялся услышать, Алексей, прошептал дядя. Если честно, ты. Ты мне тоже как сын. Как Сережа, только гораздо старше. В этот момент двери завода слетели с петель, и на территорию моего предприятия вошел Кирилл Мечников. Молодец, Алексей! прокричал он, медленно приближаясь к нам через коридор первого этажа. Прикончил всех моих подчиненных! Чем же ты лучше врагов Российской империи? Сила делиться не хочешь. И исполнять приказы отца тоже не желаешь. Может, мне стоит тебя убить? Сделать то, на что у нашего отца духу не хватило. И сразу же все проблемы рода Мечниковых закончатся. Попробуй, Кирилл, нахмурился я. Только против моего обратного витка... Нет, Алексей, неожиданно заявил Олег. Мужчина прижал к своей груди сына а затем опасливо взглянул на портал, что находился за его спиной. «Скажи, это то самое место, о котором ты мне рассказывал? Место искривления времени?» В моем сердце вспыхнул огонь. Я понял, что собирается сделать дядя, поэтому не стал отвечать на его вопрос. Однако Олег все понял по моим глазам. «Я спасу тебя от наказания, племянник. Решение принято. Скоро увидимся!» Прокричал Олег и прыгнул вместе с плачущим Сережей в портал. Но это был не конец. Дядя предусмотрел все. Мы с Кириллом взглянули на основание портала и осознали, что около стены лежат два мешка с горящими химическими веществами. Бомбы, которые передал дяде. Мы еле успели отпрыгнуть в сторону. Как только дядя со своим сыном еще в портале, стена, соединяющая два мира, взорвалась, осыпав главный цех осколками бетона олег ведь отрезал себе путь назад он вместе с сыном запечатал себя по ту сторону я понимал, что не могу это исправить в тот же момент, а потому направил свой гнев в иное русло мой взгляд упал на кирилла ты поплатишься за то что натворил кирилл мечников прорычал я и тут же выхватил из ножен свой клинок хочешь заполучить обратный виток попробуй в целом ты отсюда точно не выйдешь